Нос против микробов. Госпитальная инфекция – настоящий бич медицины. Стационары, где пациенты, по идее, должны лечиться, нередко становятся источником дополнительных проблем. Штаммы, вырастающие в больницах, отличаются злостностью и злобностью. Большинство антибиотиков они в прямом смысле слова едят,